Глава шестая. Мерзавец. Глухо пророкотал гинский пальцграф из-под подбородника и турнирного шлема. Как смеешь ты, явившись сюда без приглашения, оскорблять достойного хозяина и устраителя благородного состязания? Я, Дипольд Гинский, прозванный славным, вызываю тебя, марграф Оберландмарки Альфред по прозвищу Чернокнижник, и любовые из твоих рыцарей-защитников, немедленно, бой до смерти. пишем ликонному любым оружием на любых условиях. Дело сделано, вызов брошен по всем правилам, по всей форме, при свидетелях. Дипольд успел сделать это первым. Альфред однако даже не поворотил головы к вспыльчевому юноше и ни слыханное дело, не ответил на вызов. Как ни в чём не бывало, словно ничего не произошло. Марграф продолжал обращаясь к Рудольфу: как-то совсем уже не по-соседски получается. Ваша бурграфская светлость, вы не находите? И дальше, сразу не дожидаясь ответа, не интересуясь реакцией собеседника, а позволено мне будет узнать, от чего там, где собираются лучшие асландские рыцари, не нашлось место представителю Верхней марки? Рудольф Нидербурский нахмурился. Удивительно всё-таки получается разговор. Вроде как приходится оправдываться перед негодяем. Что ж, ладно, можно и объяснить. Раз морграв столь непонятлив. Кодекс рыцарских турниров. Жёстко чеканил бурграф гласит, что за преступление перед дверей должна следовать кара, и благородным рыцарям, добрым сынам матери нашей церкви надлежит изгонять преступника из своего общества, изгонять не только словом, но и если потребуется оружием, изгонять или уничтожать, как богопротивного еретика. Ах, вот оно что. Теперь марграф изобразил на физиономии радостное просветление. А я-то думал, неразумный. Я-то гадал. Невероятно. Обречённый, облуженный со всех сторон маркграф откровенно потешался над ними всеми, хотя ничего смешного в словах бурграфа не было. Он лишь озвучил неписаные, но ну, известные всякому благородному рыцарю правила. Так вот, значит, в чём меня подозревают. Альфред Оберландский продолжал нагло скалиться в лицо бурграфу. Преступление против веры, значит. Это не подозрение, марграф, это обвинение. Рудольф терял терпение. Вопреки истинной вере и Господу нашему, сему атланду известно, что вы пытались практиковаться в запрещённых чёрных искусствах, а ныне укрываетесь в своих землях, всяких прочих. Бурграфа душил гнев. Альфред Дж. Окрываю кого? Ну, прямо не чернокнижник, а сама невинность, сама оскорблённая добродетель. У вас есть доказательства, дорогой мой бурграф? Непровержимых доказательств у Рудольфа не было, зато в его руках находился сейчас сам змейный граф. А в подобных обстоятельствах явных улик не требуется. В подобных обстоятельствах вполне достаточно улик косвенных. Лебеус Морагалиус, чёрный магиер, некромант, алхимик и механикус, сотворивший из глины голема-разрушителя и бежавший из Празбурга, громко, чтобы слышали все, напомнил Рудольф. Он скрылся в землях Верхней Марки. Благородный барон Леопольд фон Нацлих, преследовавший магиера в ваших владениях, исчез без следа. Надо же, какая жалость. Но с чего вы взяли, что я вообще причастен к этой истории? По-моему, упомянутый вами инцидент был исчерпан ещё. Ошибаетесь, марграф. В этой истории не поставлена точка. В самом деле. Насмешливая ухмылка не сходила с уст Альфреда Берландского. И кто же её поставит, позвольте узнать? Вы? Вы настолько всеведущий и могущественный, ваша светлость? Да что он на себе возомнил этот чернокнижник? Разгневанный Рудольф направил в ненавистного соседа дрожащий палец, будто не палец, вовсе, а готовый выплюнуть смертельную порцию огня и свинца с ствола ручной бомбарды. Вы укрываете Лебеуса, и вы же погубили доблестного Леопольда. Обличивающий голос Бургграфа ракотал над тристалищем. Это хорошо известно и вам, и мне, и всем присутствующим здесь. Вот причина, по которой вы не были приглашены на турнир, и вы совершили большую ошибку, заявившись сюда по своей воле, господин Маркграф. А может быть, с меня не хотели видеть здесь по иной причине? Проклятый чернокнижник по-прежнему не выказывал ни малейшего волнения. Голос его звучал ровно и спокойно. а именно по причине заговора против верхней марки, который выбур граф скрываете под видом благородного состязания. Слово благородного Альфред произнёс, скривив тонкие губы, будто кислую ягоду разжевал. Рудольф побледнел. Рыцари на ристалище вновь взволнованно зашевелились. Однако на этот раз никто не посмел бросить наглецу вызов. За правду на ристалищный поединок не вызывают. Ну вот откуда она, правда, это известно марграфу. Бургграф снова начал нервничать. Всё ведь проходило в тайне. Благородные гости, съехавшиеся в Нидербург, узнали и то лишь в самых общих чертах о его планах относительно верхней марки, незадолго до ристалечных боёв. Ничем, кроме магии, такую сверхъестественную осведомлённость не объяснить. Ну какого рода должна быть магия, чтобы или всё же не магия? Рудольф покосился на ломаный строй асландских рыцарей. Предательство? Бред. Никому из гостей турнира не выгодно извещать чернокнижника о намечающемся заговоре. Никого из присутствующих нельзя отнести даже к потенциальным союзникам Альфреда. Но ну вот излишняя болтливость и бахвальство, пожалуй, это возможно. тут из благородных рыцарей не прикусил вовремя язык. Какой-то уж остороженосец послушал и проболтался с мозливой служанке, та подруге, и в итоге слушок вполне мог докатиться до какого-нибудь марграфского шпиона. Но тогда и вовсе непонятно, зачем чернокнижник явился на турнир с собственной персоной? Зачем так рискует головой? На что надеется? Пока ясно было одно: Оберландит знает о сокровенных замыслах Рудольфа, и теперь марграфа точно нельзя отпускать, живым ни в коем случае. Рудольф вытер слба противный липкий пот. Отпустишь такого живым, сам скоро станешь мёртвым. Рано или поздно нузмийный граф отыщет возможность для упреждающего удара. О чём вы же вы молчите, любезный сосед? Почему молчат ваши благородные Альфред 5 намеренно выделил это слово: гости. А, хвот оно что? Рудольф Нидербурский скрижитнул зубами. Кажется, он всю жару скусил хитрость противника. Рискованные, отчаянные, дерзкие, но не лишённые здравого смысла и знания человеческой натуры шаг. Проклятый марграф бил устроителя рифтерского турнира и организатора тайной коалиции его же собственным оружием. Ведь в самом деле, явиться с небольшой охраной на турнир и напомнить, что смешивать древнюю традицию единоборств, когда один на один, и сокрытую интригу, когда все против одного, непозволительно. Явиться и при свидетелях задеть, разбудить струны благородства, почти уже успокоенные и убоюканные предворительными речами бурграфа, явиться и дерзким словом и всем своим вызывающим видом сказать: "Вот он я. Берите, бейте!" убивайте. Если после этого запятнанная честь позволит вам спокойно жить дальше, явиться и бросить в лицо неотразимую перчатку упрёка и в лицо же усмехнуться усмешкой правого, и здесь же на месте добиться своего, что может быть умнее в действиях слабого, играющего страстями сильного. Нет, Альфред Воувси не глупец. Отправляясь в опасный путь, он знал, на что шёл и прекрасно всё рассчитал. Чернокнижник хотел, чтобы пресловутое благородство атландского рыцарства взыграло в полной мере, в наиболее полнейшей и в нужный момент, в нужный змеиному графу. Хотел, чтобы гуси Нидербурга по доброй воле на глазах друг у друга открестились от дурно попахивающего турнирного заговора. хотел внести в ряды престыженных интриганов неудачников, расколы, смуту, которые долго ещё не улягутся и не позволят отланцам выступить против верхней марки единой силой. Хотел возбудить неприездник инициатору постыдных заговорщических деяний. К нему, к бурграфу Рудольфу Нидербургскому. Нельзя. Ух, нельзя было давать слово хитрому мерзавцу со змеёй на гербе. Но теперь-то поздно. Теперь, именно теперь всё должно быть по чести. Теперь Бурграф вынужден сделать дело, убить, раздавить, растоптать Альфреда чистыми руками или отпустить негодяя, иначе будет хуже. Момент был критический, и они лежали прославленным рыцарем, собравшимся на турнир, чтобы тайком плести подлые интриги, боясь на выступить против Оберландо в открытую. спросил раздрадувшийся Альфред и сам же испортил всё достигнутое ранее одним неосторожным словом испортил переиграл марграф перегнул палку дал маху сказал боязно тебе ж страшно